Последние предсмертные мучения Советской Лиги. Сезон 89-90. Драматический триумф строителя в сезоне 88-89 можно считать лебединой песней советского баскетбола. В чемпионате не было тех громких имен, которые блистали в 1980-е годы. Например, из 12 игроков, одержавших победу в Сеуле, Только пятеро до сих пор выступают в соревнованиях – Тараканов, ЦСК, сок Калев, Панкрашкин, Ереван, Тихоненко, Алматы и Меглинеекс, ВФ. Более болезненной, чем закат советских игроков, была смерть Валерия Габорова в возрасте 23 лет в дорожно-транспортном происшествии 7 сентября 1989 года. Молодой Центровой постепенно оправдывал возлагавшиеся на него надежды и стал ключевой фигурой ЦСКА, находившимся тогда на низком уровне. Его смерть стала страшным ударом и настоящим потрясением для его близкого друга Панкрашкина. От шока он так и не оправился, что оказало решающее влияние на его раннюю смерть от туберкулеза в 1993 году. Тараканов. С Витькой Панкрашкиным мы были друзьями. Я уважал его за прямоту. Мы пришли с ним в ЦСК практически одновременно в 1979 году. Он много курил, не отказывался от рюмки, в том числе это его изгубило. Панкрашкин сгорел от туберкулеза, хотя мы ему пытались помочь как могли. Но он даже бороться не очень хотел. В нем произошел какой-то надлом. Совершенно точно свою роль сыграл ранний уход из жизни его друга и еще одного члена золотой сборной Валерия Габорова. Несмотря на значительные потери, ЦСКА с Сергеем Беловым в качестве тренера остался сильнейшей командой и завоевал очередной титул, последний в СССР. Московская «Динамо» и киевский «Строитель» заняли второе и третье места соответственно. Сокрушительный удар по чемпионату нанесло провозглашение независимости Литвы 11 марта 1990 года. Хотя эта декларация была признана СССР только через 18 месяцев, Жалгирис и Статиба сразу же снялись с соревнований, в отличие от своих соседей – Латвии которые продолжали участвовать даже после провозглашения независимости 4 мая 1990 года. Таким образом, Советская Лига лишилась одного из своих ключевых элементов – Литвы, и, по всей видимости, сдала позиции. Так выглядел конец эпохи. Сергей Белов Уже на следующий год, в сезоне 1989 90 года, ЦСК вернул себе позиции лидера и без проблем стал чемпионом. Однако прежнего ЦСК уже не было и быть не могло. Мы жили в другой стране. К моменту моего возвращения в большой баскетбол уже распалась его многонациональная советская школа. Закончилось и великое противостояние двух титанов ЦСК и Каунасского Жальгириса. Искренне жалею, что я не смог принять в нем участие. Начался активный отток игроков за границу. Наступала новая эра отечественного спорта. К тому времени я как раз выслужил стаж, необходимый для начисления 30% военной пенсии. И это показалось мне достаточным основанием для расставания с отечественным армейским спортом, которому я посвятил 22 года своей жизни. Это расставание прошло быстро и прозаично. В обычном порядке увольнение из вооруженных сил могло растянуться на несколько месяцев. В моем случае взятка какому-то армейскому клерку в виде кроссовок Adidas отечественного образца позволила гордости армейского баскетбола подполковнику Сергею Белову быть уволенным без бюрократических проволочек за неделю. Излишне говорить что в этой ситуации торжественных проводов из ЦСК не было и подавно. Легендарный игрок отправился в Италию, где в течение трех лет был тренером. Европейские соревнования принесли неоднозначные результаты. Без Волкова и Белостенного строитель потерпел страшное унижение, проиграв Польше в отборочном турнире Кубка Европы. ЦСК и Жальгерис выступили удачнее. Москвичи сумели выйти в полуфинал Кубка Короча, но Скавалини Пезаро в составе с Вальтером Маньифика и Дараном Дей лишили их возможности сыграть в финале. Литовцы в свою очередь весьма достойно выступили в Кубке обладателей кубков. Несмотря на потерю всех своих игроков международного уровня и уход Гарастаса на позицию тренера в сборную СССР, Они вновь сумели дойти до полуфинала и были в одном очке от победы над Реалом в полуфинале.